Глава 49 Планета Гайн. Дом Нарда. Нариэль Я стояла у зеркала в доме Дендрагана и нервничала. Через час мы должны были явиться на праздник в честь окончания брачного месяца. Там мне впервые предстояло встретиться с семьей Нарда. Но вместо того, чтобы радоваться, я нервничала и четвертый раз перебирала гардероб. Не могла решить, что надеть. Что-то казалось неуместным, что-то слишком официальным, что-то чересчур расслабленным. Зердан вместе с Вадой наблюдал за мной из угла комнаты. Дракон развалился в огромном кресле, а маленькая драконица устроилась у него на брюхе. Страшно представить, что будет, когда она подрастет. У. -у, -у. Подал голос дракона из своего угла. Нравится? Спросила у зверя. Зердан кивнул. Больше спрашивать было не у кого. Вада меня не видела, а Нард срочно уехал по делам. И этот факт заставлял меня нервничать сильнее. Генерал что-то скрывал. Это было видно невооруженным взглядом. Последние два дня он много молчал, не отвечал при мне на сообщения и много времени проводил один. Себе я такое поведение объясняла службой, но догадывалась, что оно было связано с поездкой. «Значит, оставим так». Выдохнула и еще раз осмотрела костюм. Летящие брюки, двубортный жакет из плотной ткани, туфли. Ничего лишнего, ничего вызывающего. Захотелось добавить к образу деталей. Гайны любили одеваться ярко, необычно, иногда сочетали несочетаемое, и это смотрелось на них уместно. Мне нравились модные тенденции Гайна, это было красиво, необычно, радостно, но совершенно не подходило мне. «Где она?» Громкий женский голос прозвучал с первого этажа. Зардан дернулся и вжал голову. Я посмотрела на дверь спальни. Сердце грохнулось в желудок и сжалось. В голове ожили страхи, которые я так старательно гнала от себя в последние дни. «Нарт Дендрагон, я спрашиваю, где она?» Еще раз спросил голос. «Значит, Нарт тоже был внизу. Вот только Зардан не спешил к своему подкрылому. Глаза дракона бегали, он смотрел то на меня, то на дверь спальни и снова на меня. Будь свадой». Зардан дернулся вперед, но маленькая драконица не дала ему быстро сорваться с места. К счастью, комфорт малышки для ящера был важнее наших отношений с Нардом. На трясущихся ногах вышла из комнаты. Голоса становились громче, к диалогу присоединился Нард. Но я уже не разбирала, что он говорит. Только по тону было ясно, Гайнар оправдывается. Спина напряглась, подбородок гордо приподнялся. Сама себе пообещала не скандалить, не устраивать сцен. «Забрать ваду и лететь назад на Эйбран, если это понадобится». «Как ты мог меня обмануть?» – возмущалась женщина. «У меня не было времени сообщить», – оправдывался Нарт. В голове пронеслись миллионы мыслей. Сзади слышались неуклюжие драконьи шаги и писк взволнованной вады. По привычке я пыталась продумать стратегию поведения, и ничего не получалось. «Пять минут у тебя не было? Ты кого пытаешься обмануть?» Голоса становились четче. Я дошла до края лестницы. Маленькая женщина с белоснежными волосами стояла ко мне спиной. Узкую спину обтягивала плотная ткань, простого черного платья. Руки незнакомку уперла в бока. Нарт стоял ко мне боком. Он моего появления не заметил. Всё его внимание было сосредоточено на женщине. Кажется, он даже ростом стал как-то меньше. «Где она, Нарт?» еще раз спросила женщина. «Где твоя жена?» И тут я окончательно растерялась. От возмущения даже рот приоткрылся, и слова как-то сами сорвались с губ. "Ты женат?" – прокричал Зердан. Поднялась на задние лапы драконица-незнакомки. Возмутилась Вада. "Молчать всем", скомандовала незнакомка и повернулась ко мне лицом. "Но наконец-то. Женщина неопределенного возраста почему-то улыбнулась. Маленькие пальцы прижались к узким губам, глаза счастливо улыбнулись, а я окончательно растерялась. «Нарт, что здесь происходит?» – спросила у Дендрогона. «Нара», – выдохнул мужчина. «Познакомься, это моя бабушка, Атавия Дендрагон. «А твоя жена?» «Ты его жена», – счастливо всплеснула руками женщина. «Я так счастлива!» <плотно> <плотно> растерялся Зердан. А, <плотно> ответила ему бабушкина драконица. Я кто? же хотел ответить Нарт, на не успел. С грохотом в дом влетел огромный Гайнар. Деревянная дверь не успела отъехать в сторону, и с грохотом упала на пол. Атавия, заорал мужчина. А это мой дед, обреченно сообщил Нарт. На дом дэндрагона Три часа спустя. Еще никогда в доме Нарда не собиралось только народа. Генерал вообще не помнил, чтобы все члены семьи хотя бы раз одновременно находились у него в гостиной. Хотя если на прошедшее смотреть со стороны, то никто бы не мог себе представить, что именно Дендраган был в этом доме хозяином. На одном диване сидели все мужчины рода Дендраган, Даже Рарт, который никакого отношения к истории Нарда и Нариэль не имел. Сидел рядом с братом и терпеливо выслушивал причитания матери и бабушки. «Мы не могли вам сказать», – взял на себя удар маршал. Как настоящий мужчина и глава семьи, он принял на себя функции переговорщика, за что получил гневный взгляд и жены. Нарель, выросшая в Гареме, с нескрываемым удивлением наблюдала за тем, как огромный Гайнар вжимал голову в плечи от одного только взгляда маленькой женщины. «Не могли сказать», – сплеснула руками мать Нарда. Нарели перевела взгляд на свекровь, красивую черноволосую женщину в брючном костюме. Она была такой громкой, такой эмоциональной, такой искренней в своем гневе, что Айоли, привыкшая жить в тихой злобе собственного дома, невольно восхитилась ей. «Ты слышала, Атавия? Они не могли нам сказать! Оставить ее на Эйброня не могли! Профукать похищение могли! Отвезти невестку к нам в безопасное место не могли а Поддержала свою подкрылую графитовую драконицу. Попытался встать на защиту дракон маршала. Попытался, и сразу замолчал. Взгляд бабушкиной драконицы ему совсем не понравился. У Нариэль на тот момент не было гражданства. Сенатор в отличие от своей супруги, старался оставаться спокойным. В их семье роль вулкана досталась взрывной женщине, а он старался подходить к проблемам рационально. Почему? Еще больше возмутилась мать Дендраган. Почему мой муж-сенатор, сын генерал Цебры, не смогли решить такой элементарный вопрос. Они смогли, подскочил на диване Рарт. Гу! Гордо раскинул крылья его дракон. Нарт поднял глаза на жену. Нариэль сидела в объятиях Паракель и Ририки. Девушка переводила взгляд то на мать генерала, то на бабушку и явно не знала, как себя вести. Вада притаилась у нее на коленях и прислушивалась к словам незнакомых женщин. Иногда драконица вытягивала шею и одобрительно кивала. В такие моменты Зерден подозрительно смотрел на крылатых родственниц и обдумывал план, как не подпустить вредных дракониц к своей девочке. Паракель обнимала на рель за плечи и тоже наблюдала за семейным столкновением. А ририка сжимала руку новоиспечённой родственнице и поглядывала на скрипящего зубами мужа. Азарная Гайна пыталась подгадать момент, когда градус мужского напряжения дойдет до нужной отметки, и можно будет ехать домой мириться. Ражд это настроение жены знал, и сознательно пытался изобразить спокойствие, чтобы позлить ее. Правда, взгляд, падающий на часы, контролировать становилось сложнее. Нориэль. «К такому знакомству с новыми родственниками я точно не была готова». Новость о том, что я оказалась замужней женщиной, шокировала не так сильно, как поведение женщин семьи Дендраган и появление Паракель. Ее появление, пожалуй, стало самым большим для меня сюрпризом и приятным. «У вас всегда так?» – почти шепотом спросила подругу. «Нет», – как-то слишком спокойно ответила Гайна. «Так спокойно, как будто такие выволочки были для нее чем-то совсем привычным. Только когда не врут о важных вещах». Тихонько сообщила Ририка. А еще бабушка расстроилась, что не успела подготовить свадебный обряд. И усадьба не готова. «Какая усадьба?» – спросила я. «Семейная», – ответила Ририка. «У Нарда она восточной столице, но он там никогда не бывает, даже прислуги нет. Полное запустение». «А зачем усадьба?» «Традиции», – пожала плечами паракель. «Никогда не видела Зерда над таким задумчивым». Дракон Нардо и правда выглядел необычно тихо, сидел в своем огромном кресле и внимательно наблюдал за драконицами, но вмешиваться в их беседу не спешил. Ур! ожила Вада и уткнулась мне в ладонь. Взгляд сам нашел Нардо. Гайнар смотрел на меня и улыбался уголками губ. «Люблю тебя», – одними губами произнес генерал. «Я тебя», – ответила я. У-у-у! оповестил окончание разборок Зердена.